Глава двенадцатая «А та возьми, да прикати!» Настя приняла ее за новую кралю. К вечеру ожидали богатого снабженца. Она и решила, что Людмила пригласила для него это создание, размалеванное гуще индейца, безгрудая, в джинсах и с мужиковатым лицом. Но уверенность новенькой удивила Настю. Подружки обычно держались скромнее, А это распахнула дверь и уставилась. Ее вроде как озадачил домашний вид Насти. «Что еще за цаца? спрашивал ее взгляд. Такие смотрелки Настю не пугали. Она могла ответить тем же взглядом. «Твое какое дело!» Девицу, похоже, не устроил ответ, и она пригрозила. «Отвечай, чувырла, а то хуже будет!» Терпеть оскорбления от каждой сопли Настя не привыкла. — Угомонись, дура! Сначала в зеркало на себя посмотри, а потом задирайся. Могла бы и больнее хлестануть, но не успела. Из-за шторы выбежала Людмила и сгребла гостью в объятия. — Верочка, доченька моя, что же ты не предупредила? Настя почему-то была уверена, что пухленькая девочка вырастет толстухой в матушку. От того и не узнала. Неловко получилось, но что поделаешь. Не вымаливать же прощение у строгой наследницы. У Людмилы осложнение куда серьезнее. Любимая чадушка прибыла не на день, не на два, а в отпуск. Хорошо еще сразу убежала к подругам, дала матери отдышаться от сюрприза. Верка за порог и мать следом дежурить возле калитки. С минуты на минуту обещала подойти подружка для снабженца, и сам он должен быть уже в пути. Надо срочно трубить отбой. Обстоятельства изменились, карты перепутались. С подружкой она управляется без лишних объяснений. Нет кавалера, значит, и говорить не о чем. А снабженец пришел под градусом, тяпнул, видать, для храбрости. Или с пьяну, или от дурости он долго не мог понять, «Почему нельзя в дом, и при чем здесь хозяйкина дочка?» «Не собираюсь я трогать твоего ребенка». «Я те трону! Так трону, что и трогать больше нечем будет!» Ошарашенный снабженец попятился было под таким напором, но пьяное самоуважение взбунтовалось. «Ты что, баба?» — выговорил он. «Кто ты такая, чтобы на меня голос поднимать?» «А ну проваливай, пьяная рожа, пока милицию не вызвала!» Мужчина выматерился, но на всякий случай подхватил портфель и на другую сторону дороги, не дожидаясь скандала. А портфелище был внушительный. Пока припирались, снабженец его на землю поставил, чтобы руку не оттягивал. Уплыл продукт. На следующий вечер новое дежурство. Конкретного уговора ни с кем не было. Но мало ли случайных гостей перебывало за последнее время. Дежурство допоздна, а потом бессонная ночь. Попробую с когда и Верка с подружками загулялась, и дело рушится. Надо что-то придумывать. И придумала. Отправить доченьку на курорт. Только путевку для нее никто не припас. Единственный человек, способный помочь... Начальник из леспромхоза, который выписывал материалы для ремонта. Хозяйство там богатое, а местные работяги не больно-то любят по курортам прохлаждаться. Осень на дворе, путные люди заготовками занимаются. Ехать решила в пятницу. К концу недели командировочные появляются реже. Хоть какая-то надежда, что не будет гостей, в четверг еще отдежурила, а на утро собрала сумку потяжелее и в дорогу. наказав Насте присматривать за племянницей. «А как за ней присматривать? Привязать к ножке стола и караулить? Или на работу с собой взять? Попробуй, присмотри, когда пора бежать в ресторан, а она еще дрыхнет после гулянки».